Глава шестая. Теперь Хромеш знал, что это совсем не та девушка, на которую он женился. Но открыть, чьей женой она была в действительности, оказалось делом нелегким. Однажды, с тайной надеждой, он спросил ее, «Когда ты впервые увидела меня во время свадьбы, каким я тебе показался?» да я тебя не видела». — ответила девушка. Я тогда опустила глаза. — Так ты, наверное, даже имени моего не слышала. Свадьба была на следующий день после того, как мне сказали о ней. Откуда же я могла знать твое имя? Ведь тетушка так спешила отделаться от меня. — Ты ведь училась? — Дай-ка я посмотрю, можешь ли ты написать хотя бы свое имя? — сказал Ромеш, подавая ей бумагу и карандаш. — Ты что же думаешь, что я ничего больше и не умею? — ответила девушка. — Кстати, мое имя очень легко пишется. И она крупными буквами вывела «Шримати Комола Деби». — Хорошо. — А теперь имя твоего дяди? — попросил Ромеш. Комола написала «Шри Джукто Тариничурон Чотто Патхайя» и спросила. — Нигде? — не ошиблась. — Нет, — ответил Ромеша. Напиши-ка еще и название своей деревни. И она снова вывела. тхо ба Так с большими предосторожностями Ромеш собрал некоторые сведения о жизни девушки. Но это едва ли упрощало задачу. Он стал раздумывать, как быть дальше. Вполне возможно, что муж ее утонул ведь если даже Ромеш отыщет дом свек Рокомолы, это отошлет ее туда, весьма сомнительно, примут ли ее там. А отправить девушку обратно в дом дяди было бы по отношению к ней слишком жестоко. Что она будет делать, если все это откроется теперь, после того, как она столько времени пробыла в качестве жены в доме другого мужчины, как посмотрят на нее люди? А если муж Рокомолы все-таки остался в живых... Захочет ли, посмеет ли он принять ее? Где ее теперь бросишь, там и потонет она, как в бездонном океане. Только в качестве жены мог Ромеш оставить у себя Камолу, а назвать ее своей женой он не имел права, но вместе с тем и отправить ее было некуда. Образ этой девушки, лакшми, домашнего очага, который кистью вдохновенной любви запечатлел, он на картине будущего. Пришлось стереть окончательно. Оставаться дольше в родной деревне Ромеш не мог, и с мыслью о том, что он найдет какой-нибудь выход, лишь затерявшись в сутолке Калькутты, он отправился туда вместе с Камолой. Приехав в Калькутту, Ромеш постарался снять квартиру как можно дальше от того места, где жил раньше. Камоле хотелось как можно скорее увидеть большой город. В первый же день... По приезде она уселась у окна и с живейшим интересом принялась следить за непрерывно движущимся людским потоком. единственная их служанке Калькутта была известна наизусть, и, считая изумление приезжей девушки невероятной глупостью, она то и дело сердито ворчала. но чего рот разинула? Выкопалась бы лучше, смотри, как уже поздно. Вечером, закончив хозяйственные дела, служанка уходила домой. Такую, которая оставалась бы и на ночь, Ромешу найти не удалось. Но теперь ведь я не могу разделить ложе с Комолой. А с другой стороны, как бедная девушка одна проведет ночь в незнакомом месте, — думал Ромеш. После ужина, когда служанка ушла, Ромеш, указывая Комоле ее постель, сказал, «Ложись спать, а я почитаю немного». Затем он взял первую попавшуюся книгу и сделал вид, что читает. Устала и Комола скоро заснула. Так прошла эта ночь. На другой день Ромешу тоже под каким-то предлогом удалось уложить Комолу спать одну. Было очень жарко, и сам он устроился на небольшой открытой веранде перед спальней. Долго лежал Ромеш, раздумывая над своим положением. Было уже поздно, когда он, наконец, заснул. Около трех часов ночи ему вдруг почудило, что он не один, тот -то сидел около него и тихонько обмахивал веером роэш сонно притянул к себе девушку и пробормотал спи сушила не надо меня обмахивать напуганная темнотой комола прижалась к нему и сладко заснула рано утром ромеш проснулся и вздрогнул правая рука комолы обвивалась вокруг его шеи а сама она с милой непосредственностью заявив на него свои наивные права, покоилась у него на груди. Ромеш взглянул в лицо спящий, и глаза его наполнились слезами. Разве может он разорвать это доверчивое нежное объятие? Он вспомнил, как ночью она потихоньку обмахивала его веером. Наконец, с глубоким вздохом он бережно расцепил ее руки и встал. Поразмыслив хорошенько, Ромеш решил поместить Комолу в женский пансион. Это хоть на время избавит его от бесконечных тревог. «Комола, ты хочешь учиться?» — спросил он однажды. Она посмотрела на него взглядом, который, казалось, говорил, «А зачем ты спрашиваешь об этом?» Ромеш принялся рассуждать о пользе и удовольствии, которые принесут ей занятия, но его старания были совершенно излишни. Комола сразу же заявила. — Поучи меня. — Для этого тебе надо ходить в школу. — В школу? — удивилась Камола. — Разве такие взрослые, как я, ходят в школу? — Ну, в школе учится очень много девушек старше тебя. — ответил он, улыбнувшись такому понятию комолы о возрастных границах. Она больше не возражала. И вот однажды Ромеш повел ее в школу. В большом здании, где помещался пансион, Камола увидела множество девушек разного возраста. Когда Ромеш, поручив Комолу начальнице пансиона, направился к выходу, она пошла была следом за ним. — Куда ты? — остановил он девушку. — Тебе нужно остаться здесь. — А ты разве не будешь со мной? — испуганно спросила она. — Нет, я не могу. — Тогда и я не могу, — заявила Комола и ухватила из-за его руку. — Возьми меня с собой. — Стыдно, Комола, — сказал Ромеш, выдергивая руку. От этого упрека она словно окаменела, и лицо ее сжалось. Взволнованный Ромеш быстро вышел, но перед его глазами неотступно стояла неподвижное, с выражением беспомощного испуга, лицо девушки.